Из-за деревьев загремели приближаясь барабаны. Отряд в несколько десятков воинов прибыл на подмогу к сражавшимся. Вожаки слонового стада остановились как бы в нерешительности. Люди грозно закричали, размахивая копьями, и тогда чудовища отступили. Они бросились к своему третьему товарищу, лежавшему на земле, и, подогнув колени, встали по бокам раненого, подсунули под него бивни и подняли на ноги. Затем, стиснув его своими телами, гиганты потащили его за деревья, уронили, опять поднялись и скрылись. Несколько охотников бросились в погонку, но были остановлены человеком, распоряжавшимся охотой. Не уйдет. Скоро бросят. Опять разъяряется, перевёл кидога его слова. Шумно право всё удалялся и затихал. Битва, по-видимому, была выиграна. Со стороны болота, с севера показалось несколько охотников. Они несли два неподвижных тела, но троих друзей никто не обращал внимания. Негр, Петруск и Эллен осторожно спустились в степь, чтобы осмотреть поле боя. Друзья пошли туда, где была главная часть стада. пробираясь через кусты, кидога вдруг испуганно отпрянул. На сломаном от падения слоновой туши дереве лежал умирающий слон. Конец его хобота слегка шевелился. Дальше деревья становились реже, и между ними виднелась серая груда. Второй слон лежал на брюхе с подогнутыми ногами, с выгнутой горбом спиной. Почуяв приближение людей, животное подняло голову. Вокруг его потускневших и запавших глаз залегли глубокие складки кожи, придававшие слону старческое выражение бесконечной усталости. Гигант поник головой, упёршись над длинные бивни, потом с глухим стуком упал на бок. Вокруг перекликались охотники. Кидога махнул рукой и повернул назад. С юга опять показалось стадо слонов. Друзья поспешили к скалам, но тревога была ложной. Это подходили обученные животные повелители слонов. Привязанные к деревьям молодые слоны топорщили хвосты и бешено бросались на людей, стараясь достать их вытянутыми хоботами. Слоновожатые ставили прирученных слонов по бокам каждого пленника. Они сжимали пойманного своими телами и уводили к селению. На всякий случай к шее и задним ногам слонёнка были привязаны канаты. Каждый канат держали по 15 охотников, шедших впереди и сзади. Лица людей, усталые и похудевшие от страшного напряжения, были угрюмы. Уже 11 неподвижных тел было положено на плетённые площадки на спинах слонов, а люди всё ещё рыскали в кустах в поисках двух куда-то пропавших товарищей. слонов с пойманными слонятами увели. Охотники сидели и лежали на земле, отдыхая после боя. Друзья подошли к распорядителю охоты и Кидога осведомился, не могут ли они чем-нибудь помочь. Распорядитель Сергита посмотрел на них и грубо сказал: "Помочь? Чем вы можете помочь чужеземцы? Охота была тяжёлой, мы потеряли много храбрецов. Ждите, где вам приказано, не мешайте нам". Друзья отошли к скалам и уселись в стороне, боясь ссоры с людьми, от которых зависело их будущее. Кави, Пондён и Кидога лежали в ожидании, когда их позовут, и негромко разговаривали. Солнце садилось, чёрные тени от зубчатых скал продвигались в степь. "Я не понимаю, всё же как громадные слоны не уничтожают в бою всех охотников", задумчиво произнёс Кави. Если бы слоны сражались крепче, они просто стёрли бы людей в пыль. Ты прав, отозвался Кидога. Счастье людей в том, что у слона слабое сердце. Как может это быть? изумился этрусск. Просто слон не привык сражаться. Он так силён и велик, что на него никто не нападает. Ему не грозят опасности, и только человек осмеливается охотиться на него. Поэтому серый великан не стойкий боец. Его воля легко ломается, и он не выдерживает долгого сражения, если не сомнёт врага сразу. Вот буйвол другое дело. Если бы у него были ум и размеры слона, погибли бы все охотники. Кави промучал что-то неопределённое, не зная, верит ли негру, но вспомнил, какую нерешительность в самый нужный момент боя проявляли слоны сегодня, и промолчал. У повелителей слонов копья совсем другие, чем у нас. Лезвия в 8 пальцев ширины, вмешался Пандион. Какую же силу надо иметь для удара таким копьём? Кидога вдруг встал и прислушался. Ни одного звука не доносилось с той стороны, где расположились охотники. Золотое от зари небо быстро тускнело. Они ушли и забыли про нас, воскликнул негр и выбежал из-за выступа утёса. Всё было пусто кругом. Вдали слышались еле различимые голоса. Охотники ушли, оставив троих друзей. Идём за ними, скорей. Путь далёк, заторопился Пандион. Но негр остановил друга. Поздно, поздно. Сейчас погаснет заря, и мы в темноте собьёмся с дороги, сказал Кидога. Лучше подождать, пока взойдёт луна. Это будет скоро. Кави и Пандён согласились и прилегли отдохнуть.